Глава двенадцатая. Кстати, Златогуст вручил нам всем именные персни-печатки королевского дома Василиска. Это был не только знак принадлежности к королевскому семейству, но и платежный терминал. Накануне, пока мы были у Корунда, мой казначей, время даром не теряя, заключил соглашение о финансовом сотрудничестве с Центральными банками Альянса. И теперь мы могли расплачиваться со своих личных счетов в империи шахмаран. Но мы и так не бедствовали. У мужей нехилые состояния, я из королевского клана, арахнидалов, да и компенсацию мне выплатили далеко не грошовую. После того, как они ушли, мы продолжили сборы. По протоколу мы должны были обязательно надеть королевские регалии с тавронами клана и обязательно украшения из золотистого солиита. Мы выбрали единую цветовую гамму. У меня было платье насыщенного темно-фиолетового цвета, нижнее из матового материала а верхняя — воздушная, легкая из органы с золотой нитью. Я дама замужняя, еще и королева. В общем, я обошлась без всяких глубоких декольте и вырезов. Юбка у платья была запашная и не сковывала движения. Кружиться в танце с мужьями я могла свободно. Брачные браслеты на показ я не выставила. Не хотела, чтобы посторонние совали свои носы к моим мужьям с сочувствием и советами. Сами справятся. Королевские персни, перчатки с тавронами, разумеется, надели все. Мужьям еще полагались обручи власти. Они были сделаны из морозита, очень редкого и дорогущего минерала с особыми свойствами. Они заключались в том, что носящий его был защищен от всяких ядов и вредных излучений. Минерал нейтрализовал их, изменяя при этом цвет с искрящегося черного на матово-черно-зеленый. Инкрустированные обручи были королевскими золотистыми солиитами. Признаться, эти обручи власти очень шли моим мужьям. Они прекрасно сочетались с их камзолами, различных оттенков фиолетового и черными шелковыми рубашками. Сертуки, я не знала, как по-другому назвать эту часть мужского гардероба, и брюки были тоже черные, но из более плотного материала. Высокие сапоги на толстой подошве дополнили образ. Они напоминали принцев из древних земных сказок, а я принцессу Калибри среди орлов. Даже моя высокая прическа — И диадема корона власти из того же Морозита с солитами не прибавляли мне и сантиметра роста. Я оказалась рядом с ними малышкой. Мы прибыли во дворец королевы Жулены Водной. Нас проводили в бальную залу. Не буду рассказывать все приветствия по протоколу королевской семьи, долго и нудно. К сути дела. Королева Жулейна, после того, как прибыли и были представлены все королевские особы и их свиты, объявила, зачем она всех здесь собрала. Я так поняла, никто не знал, что она решила сменить название расы. Удивлению не было предела. Но королева Жулейна, не обращая на реакцию окружающих никакого внимания, продолжила свою речь. Она назвала ту, кому было доверено это ответственное дело. Она назвала мое имя и титул. Я вышла к ней на возвышение и объявила их новое название. Назвала также причину такого решения. Я видела, что королеве Жулейне понравилось такое название их расы, и она объявила, что и планета теперь будет называться «Журчалка», чтобы ничего не напоминало об их тяжелом прошлом, хотя они и не забудут его никогда. Решение королевы поддержали подданные, и остальным пришлось согласиться и принять это к сведению. После официальной части и улаживания всех формальностей со сменой названия расы и планеты, бал продолжился. Мы с мужьями решили повеселиться по полной. Танцевали и пробовали угощения, гуляли по королевскому парку, Я отпустила своих мужей пообщаться со своими родными и сородичами, когда меня пригласили другие королевы на посиделки формата между нами девочками. Надо сказать, моя недоверчивая натура, наученная похищениями, дала себя знать. Идя на встречу с королевами, активировала свою броню королевского Василиска в режим мимикрии. Так что никто не замечал, что я с головы до пят покрыта чешуёй брони. А мне так спокойней. Присадки в местном напитке от королевы Саританы Лазурной помню. Не удивлюсь и от других получить что-нибудь подобное. Я королева Василисков. Королева теперь уже не клана, но мощной империи шахмаран. Такой игрок на политической арене может быть очень опасным, если не приручить его. Вот и собираются хищницы на этих посиделках клыки об меня поточить. Я в этом не сомневаюсь. Ведь думали дружбу с землянами завести посредством брака своих сыновей и подданных, да не учли, что земляне уже очень давно свои дела посредством кумовства не решают. Ценятся только твои личные качества и умения. И не ожидали местные хищницы, что их дети и подданные в моей семье не будут хоть чем-либо управлять даже мной. А расчёт был именно на это. Двойной облом. Знаю, не простят. Постараются компенсировать свои промахи. И вот я вошла в отдельную небольшую гостиную. Все королевы расположились уже за небольшим чайным столиком и пили местные напитки, заедая их воздушными десертами. Меня пригласили отведать местного чая и местные шедевры десертов. Я незаметно проверила свою чашку и предложенную пироженку. Оказалось не зря. Если бы выпила чай, то была бы послушной овцой, пускающей слюни, а после пироженки — озабоченной овцой, кидающейся на всех мужчин без разбора. Так, видимо, по-хорошему не имется. Вежливо отказалась и сказала: Уважаемые, вижу вам неприятно мое общество. Зачем тогда беспокоили меня своим приглашением? Не проще ли сохранить нейтралитет и не нарываться на ответные действия? Моим дерзким ответом были возмущены до предела. Но не все. Королева журчала, как королева Арахнидалов лишь тихонько прыснули смехом в свои кулачки. Но, видя возмущения товарок, приняли грозный вид. А я продолжала, как говорится, Остапа понесло. Я вижу, вы не жалеете средств и сил, стараясь угостить меня местными изысками. Позвольте и мне угостить вас нашим земным коктейлем. Называется вишенка. Не беспокойтесь, никакой химии, все натуральное. Кстати, проверенное вашими спецами. Итак, прошу не отказываться, мы же не будем устраивать межрасовые конфликты из-за напитка, предложенного в ответ на вашу любезность. Я вытащила из складок платья заранее заготовленную бутылку с коктейлем. Думала угостить мужей после бала, И разлила по фужерам. Королевы отпили вслед за мной. Только вот эти 60 градусов крепости этого напитка для меня почти ничего не значили, ведь я землянка. Королев же развезло сразу. И вот тут я решила повеселиться с ними по-земному. А то что это они, все по-королевски да по-королевски? Честно сказать, самой надоело. Ушли мы по тайным ходам. Уговаривать не пришлось. С пьяненьких правительниц разом слетела вся королевская чопорность — И это оказались вполне себе обычные женщины, которых, как и меня, задолбало все. Из резиденции королевы Жулейны мы тайком на летокаре какого-то повара улетели ко мне, в особняк Карунда. Там заправились моими запасами земной алкашки, я еще и коктейли смешивала, закусывали мы, конечно, хорошо, благо мой Карун запасливый. Честно, и меня уже к тому времени развезло, слишком долго я не пила, Да и пока девочкам закуски подкладывала, сама забывала закусить. Короче, посиделками у меня и разговорами за жизнь дело не кончилось. Решили мы покататься. И не просто покататься, а прошвырнуться по всем империям. Для этого угнали челнок у землян. На всех челноках у нас стояла технология пространственно-временного перемещения. И как раз на таком челноке прибыл адмирал Дьяволини и высший командный состав Бесстрашного Набал. бал. Челноки были полностью автоматизированы, и пилот там не требовался. Просто задавали курс и время прибытия. Умный мозг челнока сам все рассчитывал. Этот-то челнок мы и угнали, воспользовавшись кодами доступа. Сперва мы оказались в Империи Драконика. Внезапно появились на орбите их материнской планеты, шороху навели знатного. А королева Огнелина только смеялась, видя, как ее подданные в страхе покидают свои боевые корабли. Она сказала, что давно хотела припугнуть своих военачальников. Те поверили в свою неуязвимость и совсем обленились. Моя победа у Бара показала это. Ее не слушали, списывали все на женскую мнительность. Но теперь она повеселится. Мы опустились в нижние слои атмосферы на поля Гладиропуса. Этот цветок обожала одна из свекрови Огнелины, и духи на его основе были ее страстью. А еще ее страстью было портить жизнь Огнелине. Цветочки мы аккуратно собрали при помощи силового захвата. Обычно-то его использовали для захвата кораблей противника и высыпали все эти несколько тонн, еще не раскрывшихся бутонов, на ее особняк почти в центре столицы империи. Как же была довольна огнелина. Мы выпили за это, и пока нам не подпалили хвост наконец очухавшиеся военные, прыгнули в империю шишилу.